Эпилог Наслаждаясь осенним легким ветерком, княжна сидела на балконе своей комнаты и любовалась звездным небом. Почему-то в Российской империи оно выглядело совсем иначе. Создавалось ощущение, словно здесь звезды были немного ближе. Вот-вот стоит вытянуть руку, и можно потрогать эту золотую россыпь. Впервые за долгое время на душе девушки было спокойствие и удовлетворение. Почему княжна так быстро среагировала и полетела за ним? Она не хотела думать, что тут был какой-то личный мотив. Нет, обычный расчет. И не более того. Матидзуки спас ее жизнь дважды, и один раз она ему отплатила, Выжил бы чуро если бы его так быстро не доставили к госпоже Тагути. Хороший вопрос. Пробитая легкая, да еще и обильная кровопотеря, так как одна из пуль порвала вену на запястье. Одна из сверхновых прибыла на место происшествия и благодаря мощной технике смогла прорубить вход в здание после эми удара. Китсуне... Отследила сигнал, а тупая американская кукла нашла тело Увы, про то, что Ичерон находится в отделении с блокиратором И, что важнее, координаты этого самого отделения Знал только Утидасан Тидасан и несколько человек Что помогали ему направлять местного героя по камерам через егеря Времени было в обрез Поэтому после удара связаться с ними никто не успел И как бы княжне не хотелось это признавать, но девчонки сработали на ура. Все было четко и без промедлений, даже несмотря на внутреннюю неприязнь друг к другу. Княжна раньше не особо замечала кузину у разволосой стервы. Она была лишь одна из элитного отряда. Девочка на побегушках у Сета Робинсона — Но почему-то, как только директор рассказал о том, что Джефф будет тренировать Ичеров в плане пилотирования КАФ, у княжны началось какое-то внутреннее отторжение. Она и сама не совсем понимала эти чувства. Просто бесит, и все тут. А почему и зачем, это уже, видимо, не суть важно. Да и вот что странно. Кикути Минами изначально была такой приятной особой, Княжне даже нравились ее песни, хотя, чего лукавить, они и сейчас ей нравятся, но сама нами стала бесящей. Ее ласковая и солнечная улыбка теперь казалась приторно фальшивой а этот хитрый взгляд, что пронзал насквозь. Если бы княжна не знала правду об этой девочке, то поверила бы в то, что она просто двуличная тварь, которая строит из себя дурочку чтобы к ней не относились всерьез и какое же было облегчение когда минами запретили общаться с Ичиро, но она имеет серьезное влияние на отца хоть и говорит что во всем без исключения слушается его наглая ложь княжна невольно сжала кулак а затем вновь поймала себя на мысль что думает не о том нет это не ревность по крайней мере «Не должна быть она!» «Чертов, Матидзуки-сан!» тяжко вздохнула девушка. «Ну, ничего. Осталось спасти его во второй раз, и тогда ее душа точно успокоится. Это всего лишь ощущение долга, и не более того. Княжне искренне хотелось в это верить, а на столике, что стоял рядом, тем временем завибрировал мобильник. Неужели опять Меньшиков?» В последнее время он просто обожал радовать в кавычках княжну отвратительными новостями. Слушаю, холодно произнесла девушка. Ваше высочество, доброго вечера! В динамике телефона раздался робкий женский голосок. м, -м, -м Мураками сама? удивилась княжна, и на ее лице застыла злорадная усмешка. Рада слышать вас. Как дела? «Я сделала все, как вы просили», — сглотнув, ответила женщина. «Магистр и его помощник сядут в тюрьму, и причем очень надолго. Дайджест Form с понедельника перестанет существовать. Все заработанные деньги мы передаем в Фонд помощи пострадавшим. Скажите, а насколько вы покидаете нас?» «Ваша сестра попросила дать фору на шесть лет. Я согласилась». «Понятно». На самом деле, княжна очень хотела ответить, но «Ну, еще бы. Да только вот воспитанность не дала ей этого сделать. И учтите мураками сама. Я проверю каждого, кого едва коснулась ваша адская рука. Я понимаю, ваше высочество, не волнуйтесь об этом. Если я узнаю, что вы кого-то пропустили, можете забыть о Курильских островах. Мы сравняем с землей все заводы и предприятия вашего клана. Помните о том, что император никогда и ничего не забывает. Да, ваше высочество, голос мураками начал дрожать. Не волнуйтесь об этом. И да, я очень надеюсь, что вы скажете отдельное спасибо человеку, благодаря которому было спасено огромное количество жизней. Он выжил? Живее всех живых улыбка княжны стала еще страшнее. Пускай это был всего лишь случай, но факт остается фактом. Не будь его, кто знает, чем бы обернулось все это безобразие. Я учту это, ваше высочество. Всего доброго, мураками сама, девушка нажала отбой и с облегчением выдохнув, облокотилась на спинку кресла. Еще одна проблема решена». И еще одно доброе дело в копилку. Ночью в ноябре становилось довольно прохладно. Капитан Колчик закутался в куртку и направился к большому ангару. Да-да, те самые легендарные городские доки приветствовали его своей серостью и ароматами цветущего криминала. Трижды постучав в небольшую металлическую дверь, он дождался лязгающего «Доктор, на третьей улице уходите отсюда!» «Но у меня кошачий гриб!» «Во вторник брали с рецептом!» «Все так, только без корня солодки!» Замок громко звякнул, и дверь распахнулась. На пороге стоял огромный чернокожий мужчина в военной форме. «Проходите!» — буркнул он и указал на коридор. Пройдя по нему, колчик оказался на огромном складе. Тут было очень много людей и еще больше различного оружия. «О, Самуэль!» — кисло улыбнувшись, поздоровался взрослый мужчина. Выглядел он примерно лет на 50. Его усы, что плавно переходили в короткую бородку, и немногочисленные волосы уже успели изрядно посидеть, Он смотрел устало и немного с подозрением. Однако Колчик уже привык к подобному поведению майора. «И тебе не хворать!» — Дженкинс улыбнулся капитан и приобнял старого друга. «Что на этот раз?» «А!» — он поглядел и, пожав плечами, скупо ответил. «Да так! Очередной подарок для имперской гвардии! Только и всего!» «Солидно!» — кивнул Колчик, остановившись взглядом на трех огромных шагоходах. «Да не то, чтобы уж солидно! Так, что нашли в Африке, то и притаранили. Сам же знаешь, там сейчас идет война за нейтральные территории». Джинкинс вновь кисло улыбнулся, а затем сделал очень серьезную мину. «Но я позвал не за этим. В общем-то, пойдем». Мужчины направились между столиками, где огромная куча людей в форме перебирала различные автоматы, пистолеты и пулеметы. «Признаюсь честно, ты в последнее время стал очень скрытным», — произнес Колчик, с любопытством рассматривая содержимое столов. «Еще бы! Знал бы ты, в какую адовую фигню мы залезли в прошлом месяце. Это просто кошмар». Однако я слышал, у вас тут в Токио тоже весело. Весело, признаюсь. Но это не работа для наемников вашего уровня. А чего же? Говорят, этот проклятый пес э, Камильтон, мотиво, зарабатывает нехилые бабки, кормясь у ног императора тут, в городе. А, ты про охотников? Да это все так, чушь, отмахнулся колчик. Начнем с того, что он уже из новой школы нам неровня во многих смыслах надеюсь в хороших с надеждой спросил джинкинс а в разных друг мой в чем то он сильнее а в чем то мы недаром что император отправляет на отбивание территорий именно вас ходят слухи что великобритания и американская республика готовят какой-то очень интересный сюрприз на севере африки ты что нибудь слышал об этом «Честно говоря, я каждый день слышу что-нибудь об этом, да о том, и каждый раз это оказывается либо старой информацией, либо очередной военный вброс. За годы службы в наемниках я уже научился фильтровать то, что приходит извне», – пожав плечами, – ответил Джинкинс. «Кстати, вот та штука, из-за которой я тебя позвал. Специальный заказ для императора, вернее, для корпуса сверхновых». Они подошли к вытянутому столу, на котором расположилось пять странного вида пистолетов. — Что за бластеры из научной фантастики? — усмехнулся Колчик, взяв один и взвесив в руке. — На это круче. Представляет твоему вниманию дыхание дракона — первое сейшиновое оружие на планете. — Дыхание дракона? Ты серьезно расхохотался, капитан? «И кто же придумал такое вычурное название?» «Очевидно, что не я», — отмахнулся Джинкинс. «В общем-то, суть оружия проста. Оно концентрирует технику и стреляет ей. Никакой отдачи, никакого шума. Единственное, что тратит очень много энергии стрелка. Кому попало, такую игрушку не дашь». «Согласен», — кивнул капитан. «Здесь нужен особенный метачеловек». С большим запасом частиц. И именно на этот раз кивнул уже Джинкинс. Император ждет эти модели через пару недель. В принципе, я думаю, что у вас есть на ком опробовать один из экземпляров. Проверим, как работает. Что вообще происходит. Их испытывали в лаборатории, но ты же сам понимаешь. У них там все стерильно. Нет копоти, грязи и крови. Да и стреляют там спокойно, в хорошей обстановке. «Да уж, я тебя понял. У нас есть один паренек с обалденными способностями. Ты про сверхновую?» «Ага». «Невероятно!» — задумчиво протянул Джинкинс и почесал короткую бороду. «Сверхновая в Академии у Акумура Доно». «Именно!» Правда, поначалу он не особо был впечатлен поступлением мальчишки. А как тот выстрелил, так все, души теперь в нем не чает. Ну да, такое чудо надо исследовать, как бы только вот он с императором не поссорился. Столь лакомый кусочек хотят урвать все. Не могу не согласиться, но, как сказал один мой хороший друг, это вне нашей компетенции». «А пушку я ему выдам. Как раз у них завтра задание намечается. Вот пускай и опробует». «Будет замечательно, если ты потом мне скинешь данные с егеря». «Постараюсь, но обещать не буду». «Угу». Джинкинс спрятал один из пистолетов в металлический кейс. «Под личную ответственность, капитан». «Я не подведу». Заехав круглосуточный магазинчик и, набрав всякой пакости, дабы изучение не было скучным, я направился в свою бронированную квартиру. «Кстати, завтра вечерком надо бы проведать еще одну мою знакомую и поставить на нашем общении жирную точку. Но это потом. Сейчас у нас изучение материалов. Правда, я пока относился к этому со скептицизмом. Почему?» Да потому что никакой я не ученый, чтобы понимать схемы и прочее. Зайдя в квартиру, я складировал весь закусон на столе. Хм, что же заточить первым? Ах, в дверь постучали. Ну что такое? Меня вечно кто-нибудь дергает. Я вас не знаю, я вас не звал. Идите лесом, произнес я в дверь. Йо, молодой господин, это ре. — А, понял. Открыв дверь, я выглянул в коридор. — Госпожа Китсуна сегодня в весьма расстроенных чувствах. Я не знаю, что с ней случилось. После академии такая. В общем, она забыла передать вам одну вещь. Головорез протянул мне небольшую коробочку, прямо как от мобильника. — Вот, сказала, что ты в курсе. — В курсе, — задумчиво произнес я, принимая коробочку. — Ну, ладно, в любом случае, спасибо, Ре. «Да не за что. Я просто машину увидел и сразу пришел», пожав плечами, ответил он. «Ага», — я кивнул и, попрощавшись, закрыл дверь. В коробочке оказался незатейливый малюсенький прибор и записка. «Подарок от нашего мастера. Просто положи в одно из отделений каф, а как надо будет, нажми на кнопку. Эта штуковина посылает мощнейшие помехи так что можно будет заниматься своими делами с любовью к Кицуне. Ну, как восхитительно! Я бы даже сказал, просто прекрасно. Главное, не забыть этот весьма полезный девайс с собой в Академию, иначе труд легендарного мастера пропадет зря Открыв сейф, я вытащил пакет со всем, что прилагалось к костюму. В первую очередь мой взгляд упал на старенький потрепанный диктофон. Мне кажется, такие не выпускают уже лет 20, если не больше. Я уже не помню, когда в этом мире закончилась эпоха кассет. Нажав на «Проигрывание», запустилась автоматическая перемотка в самое начало. Видимо, кто-то ее уже прослушал. А может быть, это все моя паранойя. Как только диктофон клацнул, я вновь нажал на клавишу воспроизведения. Зазвучала мелодия «Помех», Сперва трещало так, словно я зашел со счетчиком Гейгера в ядерный реактор. Правда, потом шум наконец-то стих, и я услышал знакомый голос Ютаки. «Записывается вроде, а? Ага, теперь вижу. Привет, сын. Я записываю это сообщение на тот случай, если нас с мамой не будет рядом. Всякое в жизни может случиться, и я надеюсь, что со временем ты это поймешь». Это сообщение не несет в себе какой-то особенный характер, хотя нет, вру, все-таки несет, но ты поймешь это позже. В общем, я не хочу тебе врать, но мы очень хотели, чтобы ты появился на свет. Мы с твоей мамой прошли через многое, чтобы ты наконец-то пришел в этот мир. Скажу честно, я не знаю, кем ты вырастешь, пока не знаю, но я очень хочу узнать. Наверное, каждый родитель хочет увидеть, в кого вырастет его любимое чадо. А итог, друг мой, зависит исключительно от твоего выбора. Будущее очень непостоянно. Меняются твои мысли, меняется и то, в кого ты вырастешь. Ну, с этим ладно. Так вот, мы провели большое количество экспериментов, прежде чем все получилось. Я не хочу, чтобы ты думал плохо о нас. Но ты не только апогей технологий и всех наших трудов. Ты еще и любимый ребенок. Я очень надеюсь, что ты поймешь это, даже если нас с мамой не будет рядом. Договорился с дядей Шуичи, чтобы он держал руку на пульсе в случае чего. Но опять же, что тут говорить? Если ты слушаешь это сообщение, то значит, мои худшие опасения подтвердились. Помни, что все наши труды были не ради денег или войны кланов, или еще чего-то. «Да, мы обманули многих людей. Я бы не записывала это сообщение, если бы был уверен в будущем. Так вот, цель всех наших экспериментов и исследований был ты. Диана очень хотела малыша, но... Эх, судьба бывает жестокой. Да, возможно, прозвучит эгоистично, но мы оба очень хотели, чтобы ты появился на свет. У тебя уже подрастает старший братик». Не родной, но очень на тебя похожий. Он добрый мальчуган, и я думаю, что вы с ним обязательно подружитесь. Но да это не важно. Мужчины всегда решают свои вопросы сами, верно? И все то, что останется после нас, это твое будущее, Ичеро. Используй его с умом. Я уверен, что ты станешь воистину великим. И помни, Ичеро. «Даже если весь мир вывернется наизнанку или же другой стороной, мы с мамой все равно поможем тебе. Как мы это сделаем, не суть важно. Просто помни, что ты не один в этом мире». На этом запись прерывалась. Ну, проникновенная речь, я не спорю. Однако никакой полезной информации я не получил. Хотя очень интересно — И как же они, будучи мертвыми, собрались мне помочь? Ладно, про мертвых людей либо хорошо, либо ничего. Поэтому опустим этот момент. Не один в мире, ага, конечно. У меня есть дружелюбный мальчуган, который то и дело норовит разрушить город. Не верю я, что слова Цубас и Сана так сильно повлияли на Тайсе. Однако с этим понятно». Я отложил диктофон в сторону. «Что у нас идет дальше? Фотоальбом. А вот это уже интереснее. Хоть посмотрю, как раньше жили мои биологические родители». Раскрыв первую страницу, я увидел общую фотографию. Да, тут была пылкая рыжуля Марика, вечно радостный Ютака, прелестница Диана, кролик, что больше напоминал типичного лондонского денди, Ну и, конечно, Цубаса-сан. Вот он прям вылитый неформал. Длинные черные волосы, челка на бок, да еще и кожаная куртка. В целом вся эта тусовка очень сильно напоминала музыкальную группу. Но это ладно. Я начал листать дальше. Фотографии как фотографии, ничего полезного. Однако меня очень заинтриговала карточка, где была изображена совсем юная Диана В компании маленькой девочки и взрослой женщины в шикарном средневековом платье. Она как-то надменно и важно смотрела на меня с фотографии. Прямо-таки истинная аристократка. Интересно, а вдруг фотография подписана? Я вытащил карточку и вуаля! Диана Лора и тетушка Шевалье на приеме у тетушки Эльзы. «Эльза? Шевалье?» Интересно, ладно, поехали дальше. Следующая фотография мне даже понравилась. Ютака в рабочем комбинезоне копошился в старом мустанге. Его взгляд был задумчивым и очень сосредоточенным. Эх, вот раньше мускулкары делали. Легенда американского автопрома. Потом шли фотографии Дианы в шикарных платьях с зонтиком. А вот после этого очаровательного коллажа начались моменты ступора. Ютака стоял на фоне мраморного дворца рядом с фиолетоволосовой маленькой девчушкой в белоснежном платьице, что со счастливой улыбкой обнимала его за ногу. Такая невинная и беззаботная, счастливый ребенок из хорошей семьи. Вытащив фотографию, я побледнел. Ютака и юная княжна Александра Романова на фоне мраморного дворца. «Чего?» Я протер глаза. И еще раз присмотрелся к фотографии. И действительно, в милом личике ребенка узнавались знакомые черты. Только вот какого черта там делает Ютака? Хотя, помню, в одной из закладок упоминалось, что он работал где-то в России. Хм, интересно, как же его туда судьба закинула. Следующими шли стандартные фотографии. Вот Ютака и Цубаса на рыбалке, день рождения Джеймса Гамбла. А после этого я снова впал в ступор, причем хилый Диана, уже довольно взрослая, стояла в обнимку с Грейс и счастливо улыбалась. Нет, этого не может быть. Я вновь вытащил фотографию, дабы посмотреть, что написано на обороте. «Диана и Мон в королевском дворике». «Да ладно, какой ужас». Это вызывало у меня огромное количество вопросов. Ладно, я все равно сейчас ничего не пойму. Надо взять себя в руки и идти дальше. Правда, на следующей странице я опять был удивлен. Ютака стоял по-братски, обнявшись с таким же солнечным молодым пареньком. Блин, они были очень сильно похожи, просто невероятно, как братья. На обороте тоже была надпись «Ютака», И Куракиба Джей. Джей? Видимо, это какое-то сокращение. Да и вообще Куракиба, один из мощнейших императорских родов. С чего бы это Ютаки простому безумцу вдруг дружить с такими ребятами? Да еще и одежда у Джея была, мягко скажем, далеко не из дешевых. Интрига. Я хотел понять хоть что-то. Хотел получить ответы на вопросы, а сам в итоге завяз в этом еще больше. Последней фотографией была опять общая. Уже совсем взрослые Ютака в обнимку с Дианой. Рядышком стоял Цубаса с милой девушкой. Его было просто не узнать. Такое ощущение, словно счастье струилось из него. Гамбл тоже был с красивой девушкой. А рядышком, в фиолетовом кимоно, в одиночестве, но не менее счастливая, стояла Марика. Кстати, только сейчас заметил, что Диана держала сверток в руках. Так, и что там написано? «Наша тусовка на дне рождения малыша и чаро». «Ого, так значит, вот этот сверток — это я?» «Вернее, мое новое тело. Понятно». Я задумчиво почесал затылок и, закрыв альбом, отложил его в сторону. Блин, голова просто кипит. Так, ладно. Я даже забыл про гадость, которую купил. Но, тем не менее, останавливаться не хотелось. Мне снова попалась эта металлическая шкатулка с кодом Повертев ее в руках и не найдя ничего, я отложил ее в сторону, уверен, что где-то в этих книгах точно есть пароль. Тяжко вздохнув и потеряв переносицу, я взял первую. Больше похоже на дневник, чем на что-либо еще. Открыв первую страницу, я увидел надпись «Модернизация». В целом об этом вся эта книжица и была. Ютака рассказывал о том, как можно модернизировать КАФ. Надо будет встретиться с чудо-мастером Кицуне и передать эту информацию ему. Будет здорово проапгрейдить май. Следующая книжка была с какими-то формулами. Но что интересно, через каждые две страницы разным почерком было написано «Они за тобой следят». Кто они и за кем именно следят? Если честно, то больше напоминает за «Закорючки сумасшедшего». Но это когда кто-нибудь потихоньку сходит с ума и начинает записывать свои галлюцинации. Или еще что-то. Я не особенно дружу с психологией и ее терминами. Но в целом по химии я тоже не особый спец. Да, формулы красивые, раскатистые, какая-то волчья пыль. Кто вообще называет препараты подобными именами? Пролистав все до конца, я увидел на последней странице фотографию, что была вложена по типу закладки. На ней две взрослые женщины в докторских халатах. В одной из них я без труда узнал тетушку Шевалье, а вот вторая с хитрым прищуром мне была незнакома. Подписи у фотографии не было, лишь закорючка, похожая на галочку или птицу, Хотя какая тут к черту птица, ладно. Отложив многостраничную химическую формулу, я взял следующую книгу. А вот тут уже что-то интересное. Это было похоже на заметки или даже личные дела. Я пролистал несколько страниц. Информация была записана очень странно. Имя. Тоби Готферд. Проект. Тень. Эксперимент. Номер. 302. Возраст активации 18 лет. Навыки умения. Полная невидимость, эффект тишина, эффект отражения. Заметки руководителя. Тоби очень развитый мальчик. О прошлом не вспоминает. Думает, что обычный человек. Пока что так и надо. Врачи говорят, что придется удалять присадку. Я постараюсь уговорить госпожу Маргарет чтобы она изменила решение. Здоровью мальчика ничего не угрожает. Заметки воспитателя. Был доставлен в лепрозорий, в очень плохом состоянии. После инъекции ведет себя дружелюбно, очень общительный. С другими подопытными старается поддерживать контакт. Имя. Тина Роудс. Проект «Кукловод». Эксперимент номер 411. Возраст активации – 18 лет. Навыки умения. Полный контроль над разумом человека. Заметки руководителя. Тина скрывает свои истинные умственные способности. Могу с уверенностью сказать, что она гений. Присадка отлично прижилась. Со вторника приступаем к испытаниям. Заметки воспитателя. Была доставлена в лепрозорий с множественными травмами. Отец жестоко избивал ее, и я переживаю, что это отразится на ее характере в будущем. Пока что волнение вызывает лишь ее скрытность. Склонна к вранью, делает это очень талантливо. Но опять же я уверена, что это из-за ее прошлого. Я настояла, чтобы руководитель перевела Тину в отдельную комнату. Увы, девочка очень ревнива к своим вещам. С подопытными общается хорошо, но соблюдает дистанцию. Никому не доверяет. Переживаю за начало испытаний. Имя. Элизабет Свонс. Проект Йормун Гант. Ого, а вот это уже интересно. Эксперимент номер 521. Возраст активации. 18 лет. Навыки умения. Эффект невидимой руки. Длина 17 метров. Толщина регулируемая. Максимальный вес 12 тонн. Имеет ограничение по времени действия сыворотки. Расчетное время 19 часов. Заметки руководителя. Очень жестокая. Склонна к насилию. Испытывает страх и агрессию по отношению к остальным подопытным. Присадка восстановила 99% ее тела. Через неделю начнем эксперимент. Заметки воспитателя. Девочка попала в лепрозорий в очень плохом состоянии. Хулиганы изуродовали ее тело. Я до последнего не верила, что инъекция поможет. К счастью, все обернулось очень хорошо. Лизи нелюдимая и старается не общаться с подопытными. Вечно сидит в углу и чего-то боится. Рассказывает, что видела нечто. Что именно, увы, выяснить не удалось. После присадки стала более общительной со мной и руководителем. Вчера видела, как она разговаривала с девушкой из столовой. Думаю, что есть шанс на то, что она станет более общительной и открытой. Несмотря на возраст, из-за инъекции случилось небольшое помешательство. Разговаривает с выдуманным другом, но думаю, что это временно. Госпожа Маргарет сказала, что будет пристально наблюдать за девочкой. Угу, документы. Еще названия и информация про подопытных. Судя по всему, это дети. Причем большинство из неблагополучных семей так. А это еще что? Имя Матидзуки Ичиро. Проект «Ведьмак». Эксперимент номер 739. Навыки умения. Нераскрытый потенциал. Комментарий профессора Лоуди. Профессор Матидзуки утверждает, что для активации Ведьмака необходим специальный код. Что он имеет в виду под этим словом, я не знаю. Подписала огромную кипу документов о том, чтобы содержание проекта Ведьмак перевели с филиала Лепрозория в Токио на домашнюю основу. Матидзуки обещают, что проект превзойдет все ожидания. Однако вчера разговаривала с госпожой Маргарет. Она не доверяет Диане и утверждает, что они взялись за инъекцию только для того, чтобы вывести особого мета -человека. Причины она не назвала. Я подозреваю, что она и сама не знает. Утаивать от госпожи Маргарет и Содружества другие проекты круглого стола смысла нет». Заметки руководителя. Мальчик появился очень больным и дряхлым. Различные повреждения костей и внутренних органов, несовместимых с жизнью. Инъекция помогла лишь восстановить тело. Мальчик пребывает в состоянии летаргического сна. Просыпается крайне редко. Подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Я не уверена, что он долго протянет. Вся эта история с переездом из Сацубаси Хенкейбо похожа на фарс. Я подозреваю, что Диана нас обманывает. Заметки воспитателя отсутствуют. Офигеть, выдохнул я, совершенно ничего не понимая. Что это вообще? Как это Сацубаси Хенкейбо? Такийский филиал лепрозория для подопытных? Хотя, если вспомнить слова Ютаки, то есть вероятность что Диана реально всех обманула ради того, чтобы родить меня. Очень странно. Видимо, у этого злосчастного содружества в то время были нужные технологии, а в той тетрадке про пыль, видимо, и написан рецепт той самой инъекции. Дальше шли еще имена различных проектов. Их было около сотни. Если вся эта ватага реально существует, как и Йормунгант, то это просто абзац. Армия невероятных уникумов, которая может без проблем противостоять металюдям. Устало, потеряв переносицу, я отложил книгу и взял папку с письменами. Вернее, с распечатками. Это как раз переписка спички и гамбла насчет факелов. Интересная тема, но тут как-то все уж очень отвлеченно. Хотел бы я узнать больше подробностей. Дальше шла переписка некоего господина Марса с мисс Венерой. Они разговаривали про совершенно абсурдные вещи. Из знакомого я только увидел упоминание про Ютаку, что-то там про хорошего и компетентного ученого. О, кстати, была еще большая статья про профессора Дориана Гарфилда, что некогда заправлял консерватории в Лондоне. Подробностей нет, но фишка в том, что он ставил эксперименты над животными. Что-то там по поводу электромагнитного излучения мозга человека. И на этом все. Больше никакой информации и зацепок. Где ее вообще можно найти? Однако, что меня больше разочаровало, так это то, что я так и не смог найти код от шкатулки – Опять же, у Кицуна был специалист по замкам, поэтому отнесу завтра эту штуку ему. Аккуратно сложив книги и документацию обратно в пакет, я спрятал все это мероприятие в сейф и пошел к окну курить. Слишком много новой информации. Все это надо как следует обдумать. Однако я слишком вымотался за сегодня, поэтому, покурив, направился в кровать и почти моментально уснул. «Помедитировать, блин», решил. Утро нового дня не заставило себя ждать. Кое-как, открыв глаза, я поднялся и взглянул в окно, что показывало весьма неприветливую погоду. Разыгрался нешуточный ветер. Кстати, здесь тайфуны были довольно частым явлением, поэтому стоило всегда быть осторожным – Но если вдруг что-то действительно опасное, то на телефон приходило СМС-уведомление с предупреждением от Государственной службы спасения. На телефоне ничего, значит и ветерок не такой уж и опасный. С грустью взглянув на нетронутую пакость, я немного вздохнул и направился переодеваться. Кстати, окинув взглядом пиджак, я понял, что мне просто необходима новая форма. А это значит, что скоро надо будет съездить в Акихабару, например, на этих выходных. Вроде как раз свободное время будет. Да уж, нехило его порешетили. Но, с другой стороны, я был очень благодарен пиджаку, ибо не будь его, я бы свалился гораздо раньше. Даже непутевые стрелки могут победить, если их большое количество. Конечно, это не абсолютный факт, но шанс есть». Переодевшись в спортивный костюм и взяв подарок мастера, я поспешил к машине. Сегодня «Мустанг», поэтому есть шанс добраться чутка быстрее. Но, увы, я застрял в утренней пробке. Зато был один хороший нюанс. На синий мускулкар с белыми полосками никто не обращал внимания. Для бандитов подобные автомобили были в порядке вещей. Добравшись до «Академии», Я встретился с Массашей, который оповестил, что Кин простыло, простыла, а Сузуму немного опоздает. «Ох, ну и шуму вчера было», — произнес парень, когда мы зашли в столовую. Честно говоря, я думал, что ничего не получится. А когда произошел удар, мы даже немного запаниковали. «А чего паниковать?» — пожав плечами, спросил я и взял под нос. «Главное, что мы спасли людей, а все остальное неважно». «Ты сам-то хоть слышишь себя?» — усмехнулся Масаши. «Чтобы ты и переживал за людей? Ну, не будь таким грубым!» — возмутился я. «Сам же говорил, что где-то в глубине души я хороший парень». «Возможно, но это очень глубоко!» — покивал головой он. Сегодня на завтрак было целое обилие каш. Не хочу признавать, но по этому вопросу я как-то не очень... Пришлось ограничиться пирожками с джемом и стаканом крепкого кофе. Прям самое то. Послушай, а что там вообще про синтетиков говорят? А что про них говорить? Магистра твоего арестовали, грозит ему ого-го! Массаши поднял вверх указательный палец, так что твое сообщение он вряд ли услышит. Синтетиков отключили и отправили на доработку в сервисный центр. Говорят, дайджест-форм скоро закроется. А что будут делать со всеми этими неликвидами? А я откуда знаю. Может быть, отдадут за бесценок Российской империи. Те их как-нибудь модернизируют и отправят работать. На самом деле вариантов масса. И я не уверен, что их просто куда-то складируют, и все. Япония, друг мой, сам понимаешь. Еще бы. Просто такой скандал. «Конечно». А ты как хотел. Токио всегда славился тем, что он словно у богов на ладони. А сейчас многие аристократы подумывают переезжать в другие города в связи со сложившейся ситуацией. Император обещал выступить с официальным словом в эту субботу. Важное событие. И что самое интересное, его авторитет вообще никак не дрогнул. Ну если не учитывать, что его спецслужбы проворонили несколько глобальных терактов. Да, придраться совершенно не к чему. Ты бы потише о таком. Масаши оглянулся, но никто нас не слушал. А что скрывать, вздохнул я. К тому же никто его не оскорблял. Я лишь высказал одну свою мысль, за которую ты можешь серьезно поплатиться. Ой, да, я отмахнулся, не накручивай. Просто предупредил, ответил он. «И вроде все как всегда. Я хотел идти к Гамблу, однако меня перехватила Виктория. И Чирокун, там это, экстренный сбор нашей группы». «Да? Ну, пойдем». В ангаре нас ждал очередной сюрприз в виде задания. Как выяснилось, преступная группировка русских, за которой охотники гонялись уже приличное количество времени, наконец-то была обнаружена – и нам, как суперуспешным воинам, была дана честь совершить акт правосудия и вырезать этих товарищей. А я уже неоднократно говорил о том, что с русскими лучше не связываться, особенно если это бандиты. Сам по себе народ очень дружелюбный и отзывчивый, но если ты идешь на них с пушкой, то тут как в знаменитой поговорке «Кто к нам с чем и зачем, тот от того и того». Не скажу, что я испугался или даже напрягся, а просто подумал, что есть шанс тотального надирания задницы нашему отряду. И тут уже дырками в ногах вряд ли обойдется. Но это я лишь предполагаю. Что там на самом деле, увы, неясно. Пока мы собирались и одевали костюмы, в ангаре появился проклятый рыжий черт. По его хитрому взгляду и довольно уверенной походке в мою сторону, я сразу догадался, что он опять хочет впарить мне какую-то дичь. С другой стороны, я в последнее время прошел через такое количество отборного дерьма, что это уже не кажется чем-то напряжным. Так веселье ради, смеха для. Эй, «Хей, хей а вот и наш герой», — по-английски произнес он. «Ага». «И вам не хворать!» — кивнул я. «Опять притащили мне что-то интересное». «Более чем, Матидзуки-сан! Более чем!» — довольно закивал он и поставил передо мной кейс. «Первый в мире, можно сказать, практически единственный экземпляр для испытаний». «Воу-воу! Полегче!» — усмехнулся я. «Нет!» — протянул он. И, щелкнув замками, вытащил. «Эм... Что это за хренотень? «И», — удивился я, — «первое на планете сейшиновое оружие!» Казалось, что колчик сейчас упадет в обморок от радости. «Сейшиновое?» — еще больше удивился я. «Ну, если честно, то напоминало дамский сверчок с удлинителем». «Именно, пока колчик разглагольствовал, вокруг уже успели собраться мои сослуживцы. Никакой отдачи». Совершенно беззвучно, мгновенно концентрирует технику и выдает снаряд такой мощности, что даже от шагохода средних размеров останутся рожки до да ножки. «Скорее просто ножки», — вздохнул я и принял оружие. На удивление оно было очень легким, как пушинка, честное слово. «Сперва начинаешь кастовать технику, затем целишься и нажимаешь спусковой крючок. Все!» «Самое главное, на своих не направляй. Пушка, несмотря на свой внешний вид, очень опасная. И на людях ты ее испытаешь впервые». «Принято, сэр», — кивнул я. «Мясник и чуро уже готов к бою». «О да, поверь, после всего, что может эта штука, тебя именно так и прозовут». Восторженно произнес Колчик «Удачного боя, Матитзуки-сан Главное, используй его по назначению А как же иначе?» Да уж, не думал, что когда-нибудь этот момент настанет Но, черт побери, я был дико заинтригован Спрятав генератор помех в один из набедренных отсеков И, крутанув на пальце пистолет, я направился к выходу Как же я отвык от пасмурного неба. На двух микроавтобусах мы уехали на окраину города. Что я заметил, бандиты обожали снимать жилье где-нибудь с краю. Так вот, командиром сегодня был Кенджера, активный боевой японец. Поскольку нам надо было штурмовать аж два трехэтажных домика, новый босс разделил нас на две группы. Мне досталась старая команда Виктория, Брусника, Джоан, Чо... «И новенькая девчонка». «Почему новенькая?» «Да потому, что я не запомнил ее имени, а погоняла, так и приклеилась». «Виктория, брусника, заходите в подвал», — произнес я, глядя в определитель. «Джоан Чо и новенькая, за мной». Выбив дверь, мы напоролись на очень неуверенный огонь из АК. Всего пять человек у входа. «Да на что они вообще рассчитывали?» Джоан Чо, словно герой из боевика, со злобным криком расстрелял бандитов из громоздкой мамаши. Кровища разлеталась только в путь. У бедолаги явно выдалась не самая легкая неделя. «Джоан, зачисти! Первый этаж!» — гаркнул я. «Принял!» — ответил он и, выбив дверь, направился дальше. Пока Виктория и Брусника разделывались с подмогой из подвала, а Джоан с дикими криками расстреливал бандитов на первом этаже, мы с новенькой развлекались с парнями на лестнице подъезда. Первая волна попыталась отбиться гранатами, однако защитные барьеры исправили нехорошую ситуацию. «Пришло время для того, чтобы наконец-то опробовать свою новую игрушку», Сняв волшебный пистолет с предохранителя, я начал кастовать энергетический пучок, а затем направил на бешено палящих бандитов и выстрелил. Яркая вспышка на мгновение осветила темноту подъезда. Тела бандитов буквально расщепились и разлетелись кровавым паром в разные стороны. «Твою мать, Матидзуки!» то ли выругалась, то ли восхитилась новенькая. «Согласен, сам не ожидал», — произнес я, — и направился дальше по ступенькам, не убирая щит. В него как раз врезались две гранаты. Лестница не выдержала и обрушилась, благо что я тут же активировал движки. Массаши, что там сверху?» «Смотрю по обнаружителю. Сейчас на втором этаже 15 человек. Еще пятеро сверху», — ответил парень. «Принял. Эй, новенькая, защищай второй этаж. Я пошел на третий». «Приняла», — ответила она, залетев на лестничную площадку, и тут же, выломав с собой дверь, побежала вглубь этажа, весело стрекача двумя УЗИ. «Так. А на последнем этаже, чтобы уж сильно не заморачиваться, буду просто стрелять, и плевать я хотел, что там будет. Как только я поднялся, в меня тут же вылетело аж три волны. Стена и часть лестницы с грохотом рассыпались». Не обрушились, а именно рассыпались на маленькие кусочки. За дверью меня поджидало три мета-человека. Они активно пуляли по мне мощными огненными шарами. Однако я сегодня не настроен на общение. Решил попробовать, что же будет, если выстрелить волной. Сконцентрировавшись, я нажал на спусковой крючок. То, что произошло дальше, я никак охарактеризовать не могу». Мощная светящаяся волна ударила по двери и разнесла все, что было в радиусе пяти метров на мелкие щепки. Бедолаги, что спрятались за стеной, в мгновение ока превратились в пепел. Очень недурно. Однако на меня обрушилась часть крыши. Ну, да это и не страшно. Обнаружитель показывал еще две сигнатуры. Они как раз тут, неподалеку. Я прогулочным шагом направился в квартиру. Спрятались в комнате. По сути, можно было их просто расщепить, но мне захотелось вновь насладиться потрясающим зрелищем. Но, открыв дверь, я замер. Внутри меня все похолодело. Мысли спутались, а я совершенно не понимал, что тут происходит. Этого просто не может быть. Сердце больно закололо. Нет, это сон. «Господин...» «Пульс в критической отметке!» — воскликнула Няша. Я не верил своим глазам, колени задрожали, и я готов был упасть. Прямо передо мной, скастовав энергетический барьер, сидели они. Мои Лариса и Оксанка. Только вот они смотрели на меня с ужасом и страхом. Мой рассудок помутился, что за дурацкие игры разума. «Этого же просто не может быть!» В сознание меня вернул знакомый свист плазмогана, что раздался позади. Едва успев развернуться, я поставил щит. Однако сила удара была невероятной, и меня нехило припечатало к стене. Взглянув на стрелявшего, я окончательно обомлел. «Не может быть! Ты...» Кицуна поспешила закрыть окно... И с волнением взглянула на Лин, что сидела с чашечкой горячего чая. Милая, зачем ты открыла окно? Хочешь еще больше простудиться? Прости, Найт, тян Мне просто стало немного душно, вздохнув, ответила Лин. Уже второй день какие-то странные шумы в голове, как будто кто-то настраивает канал. И я не понимаю, к чему все это. Что ты чувствуешь? Кицуна подошла к девочке и присела на колени. «Что-то не то с будущим?» «Да». Руки Лин ослабли, и чашка полетела на пол. «Оно меняется». «Что то милое Редзю внимательно смотрела на девочку. Но Лин уже была не в поместье Кицуны. Ее сознание перенеслось куда-то очень далеко. Девочка не узнавала это место, Было похоже на огромный храм или очень дорогой особняк. Внутри все было отделано ярко-розовым мрамором. Среди колонн стояли рыцарские доспехи, а по красной дорожке, что располагалось в центре этого шикарного зала, к небольшой лестнице, одетой в темно-фиолетовую мантию, медленно шел Ичеро. В его глазах была уверенность. Он выглядел иначе, Его простоватость и доброта куда-то исчезли. Теперь Ичеро был похож на великого человека, на истинного победителя. Он медленно раздвинул шикарные красные занавески, вышел на балкон и по глазам Лин ударил яркий свет. Она поспешила за ним, и ей открылся удивительный вид. Прямо перед балконом была широкая площадь, на которой собралось несколько сотен тысяч человек. Как только они увидели Ичиро, то взорвались шквалом оваций и криков. Лин с удивлением наблюдала за этой картиной, а как только Ичиро подошел к перилам балкона и поднял руки, все, кто пришли на площадь, синхронно преклонились перед ним. От картины захватывало дух. Даже Лин чувствовала... Некую силу, от которой по телу бежали мурашки «Слава освободителю!» — кричали они в благоговении «Слава великому государю!» Конец третьей книги Книгу читал Сергей Дедок